Пока старик выйдет из больницы, придется подождать. А потом он увидел по телевизору водопятого и понял, как ему все-таки повезло с последним делом. Теперь, главное, нужно все грамотно обтяпать и не продешевить. Судя по всему, этот водопятов очень жирный карась, и денег с него можно содрать немерено. Для начала он выяснил, что это за фирма такая, Вестком. Оказалась телефонная компания И очень крупные. Шухер попробовал позвонить по тому телефону, который нашел в рекламной газете, и спросить Водопятого. Но ему вежливо ответили, что с Ильей Олеговичем запросто не соединяют. Вроде как, понимай, дядя, что рылом не вышел. Ну, Шухер мужик тертый, просто так сдаваться не привык. Попробовал через справку узнать домашний номер Илья Олеговича Водопятого. Но справки ему ответили что такого абонента нет. Видно, этот Карась на всякий случай подстраховался и то ли засекретил свой телефон, то ли просто зарегистрировал его на жену или тещу. Тогда Шухер снова зашел с другой стороны. Позвонил по тому телефону, что давали в рекламе, и сказал девушке, что хочет установить у себя аж 50 телефонных номеров. Вроде бы он Шухер, богатый бизнесмен, а по такому поводу хочет получить солидную скидку. Девушка заволновалась и сказала, что сейчас соединит его со своим начальником, Андреем Степановичем, который может решить такой вопрос. Но Андрей Степанович вопрос решить тоже не мог, потому что наглый шухер запросил скидку вовсе несообразную. Тогда шухер попросил, чтобы ему дали телефон такого начальника, который может решить вопрос для Андрея Степановича, который слишком трудным оказался. Тот слегка обиделся и сказал, «Ну...» «Звоните начальнику коммерческого отдела фирмы борис Наумычу. Может быть, с ним вы сможете договориться». И назвал номер этого самого Наумыча. Шухер позвонил по этому номеру и попросил. Попросил секретаршу соединить его с начальником. И, услышав высокий мужской голос, сказал, «Борис, тебе ведь чё, блин, жить надоело?» Причем своему голосу Шухер придал такую тяжеловесную мужественную лаконичность – что вполне мог внушить страх избалованному, обеспеченной жизнью, коммерческому начальнику. «Что такое? Кто это звонит?» В тревоге спросил Борис Наумович. «Кто звонит, тот и звонит!» — передразнил его шухер. «Крышу должен по голосу узнавать. Со следующего месяца плата твоя повышается, ясно? Я в курсе, что вы с Тамбовскими заигрывали. За такое баловство можем и в мешок зашить». — Но я совершенно не занимаюсь этими вопросами, — проблеял перепуганный Борис Наумович. — С водопятовым твоим никак не связаться, — прервал его шухер. — Ни по одному номеру его нет. — По бабам, небось, шляется. Так что будем с тобой разбираться. — А вы по мобильнику звонили? — проскулил коммерческий, в слабой надежде отделаться от страшного собеседника. — Ты мне напомни его номер, — недовольно проворчал шухер. «Я куда-то его визитку засунул!» Коммерческий торопливо продиктовал номер сотового телефона директора. Шухер записал его и бросил трубку, не попрощавшись и представляя, как Борис Наумыч облегченно переводит дух. Потом Шухер набрал продиктованный номер и, дождавшись ответа, на одном дыхании проговорил «Слушай, Водопятов, и не перебивай! Если ты и дальше хочешь заниматься своим, блин, честным бизнесом, а не попасть на зону за убийство, то мне заплатишь 500 штук зеленых». «С какой радости!» — поинтересовался Водопятов. По его голосу Шухер понял, что с этим человеком у него будут проблемы. И это был некоммерческий Борис Наумыч, задрожавший от серьезного мужского голоса. Водопятов держался твердо. Дурацких вопросов типа «Кто звонит?» не задавал. Интересовался только тем, насколько серьезна угроза. «А с той радости, — ответил Шухер, — что у меня есть две фотографии, сделанные 14 мая, которых вполне достаточно, чтобы посадить тебя за убийство депутата Госдумы. Не надо фамилий!» — резко оборвал его водопетов. «Я все понял. Мне понадобится время, чтобы обналичить такие деньги». «Это само собой», — рассудительно согласился Шухер. «Даю тебе два дня. Готовь деньги, я тебе позвоню».